Глава 37. Аларик. Сколько магии ещё в тебе прячется? Какой дурацкий, полный упрёка и недоверия вопрос. Как можно задавать его той, которая только что спасла ему жизнь? Но он невольно сорвался с глупо Аларика, как только он оказался в состоянии говорить. У него в груди пылала огонь. И хотя обычно он любил огонь этот был ему не по душе он все еще стоял на коленях на деревянных досках изогнув спину опираясь предплечьями на землю упираясь лбом с сжатые кулаки потому что только в таком положении ему удавалось дышать лейра вытерла с лица синеватую слизь и отбросила грязь в сторону как и он Она была перепачкана ей с ног до головы. Он ожидал язвительного ответа, но она лишь слабо пожала плечами. «Не знаю». Он с усилием выпрямился. Каждый вдох причинял боль. «Спасибо, Лейра». Лейра тоже тяжело дышала, но чувствовала себя намного лучше, чем он. «Прежде всего, это твоя магия тебя спасла». Я рассекла время. Она принялась торопливыми движениями очищать волосы от Тины, прядь за прядью, словно это было ужасно важно, как можно быстрее освободиться от неё. Эти попытки были не слишком успешными. Да, Ларика медленно доходила, что значит её слова. Болотный туман ещё застилал его мысли, словно худшее похмелье в жизни. И обморок, казалось, затаился где-то у него в голове и только ожидал момента, когда аларик потеряет самообладание, чтобы снова утащить его в темноту. И с помощью этого сбежала Адемов? Это означало бы, что он хоть раз в своей жизни принял какое-то правильное решение. Вроде того. Лейра попыталась стереть грязь рук, но лишь размазала ее. «Расскажешь мне, как? И как ты вытащила меня из этого болота? Лейра — эта трясина!» Она попыталась соскрестить тену с рук, но без особого успеха. Грязь пристала к ней, как смола. «С помощью блока, черт побери!» Он непонимающе запрокинул голову и посмотрел вверх. Рана в плече болезненно протестовала против каждого движения. У них над головами на ветке болталась верёвка. «Это самый примитивный блок, который я...» «Он сработал!» «Ещё бы не сработал. И кое-что ещё сработало». лейра я... Я только хочу узнать, как ты...» В её глазах, когда она повернулась к нему, отразилась неприкрытая паника. «Но я не знаю...» «Я не знаю и не хочу об этом думать. Прекрати задавать вопросы. Нам нужно отправляться в путь. Ера и Вика не будут ждать вечно. И мне нужно отмыться от этой жижи, и...» Это была магия. Перебил он её и ухватил за руки, потому что она продолжала царапать кожу. «Не делай себе больно». Глупая ошибка. «А что, только тебе можно?» Она пристально посмотрела на него, словно с трудом удерживаясь от желания сбросить его обратно в болото. Вместо этого она подобрала свой заплечный мешок, спрятанный под настилом. «А теперь идем! Или оставайся здесь и сам себе рассказывай эти сказки, а я пойду!» Почему она врала ему? Он потер лоб, размазывая грязь, но нужная мысль ускользнула. ему казалось, будто вся его голова заполнена болотом, в котором утонуло всё полезное. Туман над трясиной медленно опускался, будто отползал, сердясь, что его заставили отпустить жертв. Наверное, неплохая идея убраться отсюда, прежде чем он вернётся, чтобы забрать их обоих. Он придаёт смелости этот туман, пробормотал Ларик. «Наверное, в этом дело». «Он предает глупости!» — возразила Лейра. «И это тоже. Мы оба правы». Она покачала головой. «Сможешь идти?» «Да». Это последнее слово он произнес несколько преждевременно. Он мог скорее ковылять, и они продвигались вперед медленно. и все же под настилом теперь виднелись лишь ручьи и озерца, чередовавшиеся с заросшими ярко-зеленой травой островами, осенней трясины больше не было видно, и мысли о Ларика прояснились. Рана в плече не кровоточила, потому что ее залепил слой болотного ила, но она болела. Еще хуже чувствовали себя его ладони, на которых начали появляться пузыри ожогов. Ему казалось, будто они наполнены его стыдом. Как он мог обжечься до такой степени, словно новичок? К сожалению, ему пришлось признаться, что именно новичком он и стал. Он уже много лет не играл с огнем. В Немии, как и в Ишриане, его дар сочли бы дикой магией, а наказание за дикую магию было одно. Смерть под грудой камней. От осознания, что именно так пугало Лейру, его голову пронзила холодная боль, словно от удара ледорубом, вонзившимся прямо в мозг. Проклятие! Она боялась, что он ее выдаст. «Я в долгу перед тобой», — окликнул он ее, но она не замедлила шаг, продолжая держаться от него на расстоянии в несколько метров. «Оставь эту тему, Аларик!» «Не могу, я в долгу!» «Найди, где помыться, а больше мне ничего от тебя не надо!» Он пробежал пару шагов, хотя его истерзанные легкие протестовали, и он невольно закашлялся. «Лейра, магия!» «Это не магия!» — произнесла она, глядя вперёд, не меняя выражения лица. И не было там магии, просто блок. Болото плохо сказалось на твоём рассудке, тебе просто мерещится. Обычно ты врёшь лучше. А ты чертовски бесстыдно себя ведёшь для человека, которому я только что спасла жизнь. Если ты так переживаешь насчёт моей бестыжести лучше бы оставила меня там. Я с ней родился, и с ней я умру. Как и ты со своей магией. Внезапно она остановилась и гневно посмотрела на него. Может быть, мне и правда стоило тебя там оставить. Ты же с ума сошёл. Ты вообще понимаешь, что ты обо мне говоришь? Он опустил взгляд. Он понимал, что раньше просто не думал о последствиях. Здесь, в царстве демов, магия была преимуществом. Но ну, там, в Немии, Каждый кто знал на что способна Лера, становился для нее смертельно опасным. Лера я знаю что ты скрываешь я знаю с тех пор как мы увиделись впервые. Я знаю и я никому не скажу, не говорил и не скажу. Гнев в ее взгляде сменился страхом. Но это неправда я не творю магию, я никогда никогда этого не делала. До этого момента «Ты вынудил меня это сделать, Алларик Колы, и только потому, что не способен был сам о себе позаботиться. У меня не осталось выбора, но трясина...» «Предает смелости». «Предает глупости», — настойчиво возразила она. «Ты не должен никому об этом рассказывать. Никому! Немейцев не волнует, почему кто-то воспользовался магией. Их волнует только соблюдение их законов». «Я многим тебе обязан». произнёс Аларик. «Я задолжал тебе возможность помыться, жизнь и некоторое количество правдивых ответов. Единственное, что я могу тебе сказать, я тоже не без магии». Она наклонила голову, словно хотела перебить его, но не рискнула. Он показал ей свои обожжённые ладони. «Этого никогда не случилось бы, если бы мне не приходилось год за годом врать о том, кто я на самом деле. Я планировал поджечь подвесной мост, а не поджарить себя». Его взгляд скользнул по его израненным ладоням, словно прохладное прикосновение. «Ты создаёшь огонь?» прошептала она. «Я могу лишь направлять его, но чтобы зажечь его, мне нужен мой кремень. Огонь любит меня. Он слушается меня и позволяет мне им управлять». Но у меня нет такой магии, чтобы создать его из ничего, нет». Сколько себя помнил, он всегда задавался вопросом о том, способен ли на это хоть кто-то. «А ты? Что ты сделала?» Она нервно отбросила назад слипшуюся от тыла прядь волос. «Не знаю. Я никогда раньше не пробовала. Всё, что я знаю, я втайне выискивала в библиотеках, к которому у меня больше не было доступа после изгнания. Я только знаю, что ощущаю магию. Могу увидеть или услышать её там, где она скрыта от других. Я воспринимаю её и могу её различить. В болоте она тоже была. Опустив голову, она коснулась витков. И эта магия будто подсказывала мне, как я могу ей воспользоваться. Словно она хотела, чтобы я ей воспользовалась. Она задумчиво прикусила нижнюю губу, словно хотела сказать что-то ещё. Но затем ей будто пришла в голову другая мысль, и Лейра сняла со спины походный мешок и сунула в него руку. «И с этим произошло что-то похожее!» Она протянула ему рассекатель времени. «Магия знает, что ей нужно, и если я хорошо прислушаюсь, она расскажет об этом мне!» Ты родилась, Нилэра. Тебе не нужно изучать, как она работает. Точно так же, как не нужно учиться дышать. Достаточно просто не запрещать себе этого.